Глава двадцать четвертая. Двенадцатое июля тысяча девятьсот семьдесят первого года. Механический завод города Святославля. Можно? переспросил его. Нет. Нужно? Кто же от такого лося, как ты, откажется, если есть такая возможность? Марат обрадовался. Я понял, что он услышал про пятьсот рублей на брата за месяц, и его серьезно впечатлила эта сумма. Столько сейчас генералов в армии, наверное, получает. Правда, ему не надо бетон по 10 часов в день месить для этого. Но Марат нормальный парень, он тяжело работать не боится. Было бы здорово, если бы ты ещё пару ребят дембелей подогнал, сказал ему. Что-то подвели меня школьники. Думал наброситься на такую работу, как кот на рыбу, да что-то не сложилось. Только бери выносливых парней. Бетон разливать и равнять это гонка не только на силу, но и на выносливость. И чтобы не холявщики были и без лишних понтов не пытались школьников свежих строить. Поищу и именно таких ребят. Серьезненький новомарат. Славка, конечно, никакую медицинскую справку от допуска к тяжелым работам не принес. Кто бы ему такую дал в любой больнице после его травмы. Долся по этому поводу на следующий день, конечно, пришлось еще раз с ним переговорить. Славка, у тебя пока проблемы со здоровьем, но так бывает. Для этого и существует, друзья. Понадобится деньги, иди ко мне, я должу. Войдёшь в нормальную физическую форму, заработаешь и вернёшь. И на тебя я рассчитываю также. Если у меня такая фигня случится, приползу и буду у тебя одалживать, а не пойду заниматься ерундой, которой нельзя заниматься, пока не выздоровел. Это когда человек здоров, тяжёлая работа его укрепляет, а в твоём случае она может только навредить. И что ты тогда Эмми скажешь, когда она очнется, миловя? Я за пятьсот рублей стал инвалидом? Люби меня теперь таким? Вроде бы какое-то разумение после этого на славку с не зашло. Немного расслабился и прекратил дуться. Теоретически я мог бы его взять в бригаду, дать ему денег заработать, дав легкую работу, чтобы воду там всем из крана наливал для бетономешалок, к примеру. Но для такого нужен сплоченный коллектив. где все друг друга знают и Славку знают, а это не наш случай. Парней, которые его не знают, раздражать будет, что они упахиваются по полной программе, а он стоит свеженький за те же деньги. Мне конфликты в рабочее время не нужны, так что при всем желании помочь Славке в этот раз никак. А Марат на следующий день привел двух парней, серьезно отнесся к нашему разговору. Вавана, невысокого, но крепкого парня, и Дмитрия, габаритами не уступавшего самому Марату, сразу отвёл их в сторону. Мужики, я нашёл эту работу. За её качество отвечаю своей репутацией. Все указания, что делать, отдавать буду тоже я. Если вас напрягать будет, что я школу только закончил, а вы из армухи, и кто я такой, чтобы вам указания отдавать в таком возрасте, то скажите сейчас. Расстанемся сразу, пока глупости друг другу не говорили. Не, э, мы без претензий, сказал Вован. Тем более нам Марат рассказал, что ты смог с его сестрой и закрутить в согласии его папаши. Загида весь район уважает. Ты первый, кого Галия смогла к себе домой привести и с ним познакомить. Молоток. От тебя команды получать не зазорно. А Дмитрий просто кивнул. Надо же. Я и не знал, что совершил что-то наподобие подвига Геракла в античные времена, что занесёт меня в летописи привокзального района нашего города. Выёлся у нас ещё один выпускник, только из другой школы, Константин. Высокий, да не возможностей парень, но по плечам было видно, что силовой потенциал у него есть очень неплохой. Это не тощий офисный дрыщ, подпирающий потолок. Если выдержит до конца наших работ, сможет похвастаться значимыми изменениями в фигуре. Девки будут тахать, когда будет раздеваться. Так ему и сказал, хлопнув по плечу дружески, и по реакции понял, что мой прогноз его очень заинтересовал. Теперь он не только за деньги работать будет. Прочитал одну лекцию для общества знания, пока ждал новостей. Водоканал порадовал меня десяткой и крепким рукопожатием директора. даже в импелы не дали или значка. Уходил немного безкураженным после щедрых подарков в предыдущих местах. Сбегал в четверг на хлебозавод, и там хорошие новости, цемент привезли. Тут же договорился, что завтра к 8:00 мы будем на месте. Только сразу выйти не дали. Главный инженер решил дополнительный инструктаж провести, провёл меня к себе в кабинет, усадил и начал Так, раз уж приступаем к делу, то запомните, с посторонними людьми самим никому не болтать. Вдруг кто-то анонимку хочет написать, подставить меня или директора. Если какая проверка, я вместе с ними обязательно приду. Отвечайте, что работаете по 6 часов в день, в своё удовольствие, соблюдайте технику безопасности. Каски не снимайте, их вам тоже выдадут. И вот куда деваться? Всё толково сказано, кроме касок. На кой вот они нужны при заливе пола в жару такую еще? Ну что ж поделешь. Кстати, наверняка с завтрашними ногии проклянут все и вся, потому что под будет заливать глаза. Надо мне из старых тряпок бандан для всех нарезать. Ничего нет лучше, чтобы под при тяжелой работе остановить, потому как щиплет от него глаза просто немилосердно и работать намного сложнее. Руки-то будут в цементе или растворе, глаза легко не вытереть. Остановишься, руки помоешь, глаза промоешь, а рабочее время идет. А когда продолжишь работать, через несколько минут снова зальет глаза по новой. И для последующих проверок найдется у вас в отряде, когда будем завтра бумаги оформлять, кто-то совершенно летний. Там меньше проблем в будущем будет. Найдется, сказал я, подумав про Марата, решив все организационные вопросы, ушел домой и пошел по адресам, что себе записал в тетрадку. Работа нашёл дома, кому-то попросил родственников передать. И без 5.8 мы с Мишкой уже стояли у проходной. Сегодня, конечно, никаких пробежек и занятий на стадионе не было. Будет нам физкультура на работе полной чашей. На бетонных работах я был в своей жизни три раза. Первый раз основательно 3 недели в таком же вот комсомольском стройотряде. Второй раз 2 недели, когда для батяного дома фундамент заливали. Дороже такой, серьёзно, учитывай паршивый грунт. Итак, да, у нас и бетономешалки не было, в корыте бетон лопатой мешали. И в третий раз, когда решил сам сарай построить на даче небольшой, и ни одни строители за такой мелкий объём работ взяться не согласились. Лето отпуск, сам залил фундамент, сам стены из газосиликата поставил и крышу накрыл. Бетономешалку в аренду взял небольшую, не такую, как у нас сейчас будет. Так что, что такое бетонные работы, я в теме. Все подтянулись до восьми, как я и просил. Начало неплохое. А затем мы пошли всем отрядом на проходную. Там были предупреждены и смотрели паспорта так, для вида открывая и тут же закрывая. Добрались до склада. Увидев вторую бетономешалку, я удовлетворенно кивнул. Парни разобрались по складу, осматривая место работы. Помещение, конечно, приличных размеров, впечатление производит. Судя по несколько шалелому взгляду Марата, который он бросил на меня, он уже с бетонными работами имел дело и довольно чётко представляет, во что мы влипли. Так, народ, действуем по следующей схеме. Начал я вводить в курс дела всех, чтобы не расслаблялись. Заливать пол будем секциями, так как помещение большое. Сначала сделаем опалубку. В углу видите доски? Нам надо сделать из них шесть секций шириной 3 м и глубиной 2. Давайте так. Два человека сбивают доски. Четверо берут лопаты и тачки и идут за песком и щебнем. Ссыпаем их здесь возле бетономешалки в две кучи. Остальные таскают цемент. Складываем его аккуратно здесь же рядом. Мешки из-под цемента по мере использования будем складировать в противоположном углу, чтобы потом отчитаться, сколько его мы израсходовали. Работа закипела. Приветы, Марата. Также Мишка с Олегом Афанасьевым подхватили тачки с лопатами. Мы с Маратом проверили бетономешалки, разобрались с подводом воды и начали таскать цемент. Лёха Мужицкий с ещё одним парнем испаролели и его приятелем Лаврентием занялись досками, быстро сколотили опалубку и присоединились к нам. Никто не отлынивал. Все старались показать себя в первый день с лучшей стороны. Ну и, конечно, как всегда с парнями бывает. Все хотели выяснить, кто первые сдохнет. Первые пару часов все держались бодречком. Подготовительная работа была простая и понятная, хоть и монотонная. Помогало еще и то, что на складе было прохладно по сравнению с жарой на улице – просто кайф. А вот потом уже началась настоящая нагрузка. Несколько человек мы отределили по-прежнему таскать материалы, а сами разделились на две небольшие группы по числу бетономешалок. Каждая группа замешивала бетон и заливала его в свою секцию из скалоченных досок два на три метра. Доски были шириной десять сантиметров, так что заливали секцию до верха, разравнивали правилами и так оставляли до завтра. Двигались с противоположных концов склада навстречу друг другу. Когда завтра бетон немного схватится, доски выбьем, снова скалочим и будем следующий ряд делать, а углубления от досок потом зальем. Если делать один ряд из шести секций каждый день, то должны уложиться в срок с запасом. Это все была красивая теория и расчеты на бумажке, но, как говорится, медицинский справочник и реальные грыжи — это очень разные вещи. Сделав всего по одной секции и присев передохнуть, мы ощутили, насколько сильно устали. Я сидел и разглядывал наш амбициозный погнавшийся за длинным рублем стройтряд. парни выглядели измотанными. Друзья Марата просто были уставшими, а вот мои бывшие одноклассники тяжело дышали и выглядели подавленными. От былого оптимизма не осталось и следа. По неуверенным взглядам некоторых я понял, что они сомневаются, что такая работа нам по плечу. "Ну как?" спросил я друзей по возможности весело. "Классная халтурка нам обломилась. Я вот что-то не уверен". Мишка криво усмехнулся, "Вышло не очень". Ты думаешь, мы справимся с такой работой? Уверен. Я к этому вполне серьёзно. Тяжело будет, конечно, особенно первые дни, но потом втянемся, главное не сдаваться. Парни при этих словах немного встрепенулись, сдаваться никто не хотел. После небольшого перерыва мы продолжили работать. Уже никто не рвался вперёд, не пытался обогнать других, чтобы быстрее прокатить тачку или принести мешок цемента. Все работали спокойно, размеренно экономя силы. Увы, но без потерь не обошлось. Во время обеда Олег Офанасьев извинился перед всеми и сказал, что не сможет с нами продолжать работать, показал руки все в мозолях, словно его это извинял и сказал, что не ожидал, что работа окажется настолько сложной. Смущенно извинившись еще раз, он ушел, опустив глаза в пол и ни на кого не глядя. Никто особо не возмущался его поступком. Все уже к тому времени сильно устали и прекрасно понимали, что работа просто оказалась парню не по силам. Бывает. Нас волновал только один момент. Нас и так было 9 вместо 10, а теперь мы ещё и одни рабочие руки потеряли. Надо искать кого-то вместо Олега, встревоженно сказал Мишка. Вот только не знаю кого. Всем уже рассказал, кто хотел, пришёл. Не будем пока никого искать, подумав, ответил я. Попробуем сами пока работать. Посмотрим, как пойдёт. Если втянемся, то вполне сможем всё сделать. Бетономешалок всего две, народу пока условно хватает. Главное, чтобы силы были. И денег сможем больше заработать, если никого звать не будем. Одно дело делить на 9, другое на 8. Почти на 60 руб. больше будет каждому. Парни немного подумали, а потом согласно закивали головами. 60 руб. дополнительно это серьёзные деньги. Есть ради чего пострадать. Дворнику чуть больше месячную зарплату платят. Правильно, поддержал меня Марат. Главное продолжать потихоньку дело делать. Всё у нас получится. Сбойки, что с собой притащили, улетели моментально. На еду набросились все просто со звериным аппетитом. Проработав до вечера, мы таки смогли залить все 6 секции первого ряда. А тут и главный инженер появился посмотреть, как дела идут. Давайте каждый вечер пересчитывать, сколько мешков цемента есть и сколько израсходовано, предложил ему. А по утру я буду пересчитывать, а то склад не запирается, мало ли кто дефицитный цемент утащит. Никита Аркадьевич на меня удивленно посмотрел, но с предложением согласился. Еще бы, обычно так шабашники не поступают, сами тащат все, что можно, и никакой учет им естественно не нужен. Когда расходились со склада по домам, поймал себя на мысли, что наш отряд похож на группу зомби из сериалов 21 века. Все грязные, перемазанные в растворе, движения медленные, походка шаркающая, взгляд бессмысленный. Придя домой, смог только раздеться кое-как, слегка полоснуться и рухнуть на кровать. Спал без задних ног. Не слышал, ни как бабуля меня укрывала, ни как хозяин чистил на кухне сникервоной, вообще ничего. Следующие 4 дня тоже были очень тяжёлыми, а потом все удивлённо обнаружили, что втянулись. Да болело всё, да руки, казалось, вытянулись до земли, как у орангутангов от постоянного тоскания и тяжестей, а спина не гнулась, но привыкли. Даже слегка повеселели от осознания того, что приспособились. За это время ещё дважды смотался на лекции по линии общества знания. Пахал, пока не оставалось минут 20 до подъезда машины. Затем быстренько ополоснулся холодной водой, вытирался, надевал чистый костюм и шёл как белый человек степенно к машине ехать на лекцию. Обе были в новых местах: на местной швейной фабрике и для учителей соседней школы. Константин как раз из неё и был. Швейная фабрика дала мне десятку и подарок в виде отреза сатины на постельное бельё, и я его отдал обрадованной бабуле. А школа пошла по разряду шефской помощи, и само собой подарка там никакого не было. Да я и не ждал. После лекции меня отвозили сразу на хлебозавод, я переодевался и бежал дальше пахать вместе со всеми. И дело очередной раз с завода наткнулся на того самого дидка, что нам Чехов с ансамблем развлекал, и едва не вызвал международный скандал, цитируя ругательства, что в лагере от чешских солдат набрался. Даже вспомнил, как зовут Кирилл Семёнович. О, Пашка, обрадовался он мне. Я уже хорошо ты тогда про ковпака сказал и меня, думал лопнул от гордости. А что ты тут делаешь? Да мы тут Кирилл Семенович строить ряд организовали. Палы вам бетонируем на складе за копеечку, сказал я, улыбнувшись энергичному деду. Ну, я тогда завтра вас удивлю. Девки-то наши из ансамбля так и не могут тот раз забыть. Сколько ваш заведующий столовой нам с собой продуктов положила? Я задумался. Никак он хочет завтра весь ансамбль привести выступить бесплатно. В двадцать первом веке мне бы такое в голову не пришло, когда никто без гонорара из жопы от стула не оторвет. Но в тысяча девятьсот семьдесят первом году возможно все. Люди невероятно душевные, а деньги для многих вообще большого значения и не имеют. Так. А оно мне надо, чтобы он завтра двух красавцев к нам в цех привёл. Что с работой будет? Парни же вообще забудут, чем занимались, начнут пёрышки расправлять и перед девчонками красоваться вместо дела. Как бы кто ещё травмы не получил отвлёкшись. Но это была первая мысль. Тут же упрекнул себя, что душнилой становлюсь. Не, понятно дело. Мне же под 60 было, за дел хороший для этого есть. Но сейчас же я в тере шестнадцатилетнего пацана. Надо как-то полегче, полегче, и научиться жизнь воспринимать, как в уже забытом детстве. Удивляйте, удивляйте, Кирилл Семёнович улыбнулся я, и правильно я всё угадал. Дед действительно на следующее же утро привёл своих девушек и сам пришёл с окардионом. Парней я на всякий случай предупредил, что такое возможно, чтобы от неожиданности, что не отчебучили. Но, как оказалось, они мне не поверили. Какие вдруг красивые девушки придут перед нами танцевать? Не перегрелся ли наш пашка? Так что когда под аккордеон детка, девушки танцую и вошли на склад, парни замерли там, где стояли. Марат с Аваном так и застыли с мешками цемента на плечах, которые тащили к тележке. Престиж мою отряде! Это появление красивых девиц подняло просто до невозможности. А Аван так и вовсе влюбился в одну из танцовщиц. Не раз потом бормотал, сидя в свободное время, почти не слышно: "Женюсь. Зуб даю, женюсь. Вот только доработаем, деньги получим, отмоюсь, так сразу свататься рвану". Ну да, мы работали на себя без выходных, и то, что втянулись, означало не то, что стали меньше уставать, а просто взваливать на себя больше и нагрузки. Так что пока работы не закончим, никому из нас не до прогулок под луной с девчатами. не раз думал, что это страшный способ убить лето, но утешал себя тем, что это не только большие по меркам СССР деньги, но и мышцы и выносливость, поднятые на новый уровень. Никакие турники по утрам и отжимания такого эффекта не дадут. Незаметно подошел август. Клара Васильевна предложила Славке остановиться на время экзаменов у нее в Брянском доме. Тем более там уже живет Инна, приглядит за ними и подскажет, что, как и где. Славка набрался наглости и попросил сразу и за Мишку. С понедельника второго августа у парней начинались вступительные экзамены. Первого августа в воскресенье Инна увезла их с собой на автобусе в Брянск. Я проводил их, пожелав удачи. Им предстояло сдать в Битум четыре экзамена: сочинение, математику письменно, математику устно и физику устно. Мишка обещал приехать сразу после первого экзамена и слово сдержал. двадцать второго августа сразу после математики прикатил на автобусе и прибежал к нам на хлебозавод работать. И днем третьего уехал снова сдавать экзамен четвертого числа. Четвертого числа парням предстоял устный экзамен по математике, а третьего вечером Инна пришла с работы с радостной улыбкой на лице. Ребята, еле сдерживая эмоции, сказала она, кажется, Эма начинает выходить из комы. Серж Винтеркей Артём Шумилин Ревизор Возвращение в СССР книга седьмая Читал Сергей Уделов Сентябрь 2023 года Тверь Продолжение следует